Глава двадцать первая. Парпурина, думая, что ее спутник намеренно не говорит с ней ни слова, сочла за лучшее уважать его странный обет молчания, который он, казалось, сохранял по примеру древних странствующих рыцарей. Она постаралась направить свои мысли на неизвестное будущее, открывающееся перед ней, во избежание грустных представлений, возбужденных. рассказом Карла. Постепенно она впала в мечты, исполненные прелести. Немногие привилегированные натуры обладают даром распоряжаться своей мыслью в досужем созерцательном состоянии. В течение своего трехмесячного пребывания в Шпандау Консуэла могла упражнять эту способность, дарованную по большей части несчастливцам, а людям, проводящим жизнь в труде, преследованиях, и опасности необходимо признать эту милость Божьего промысла, без которой силы и спокойствие некоторых несчастных были бы непонятны людям не испытавшим горя. притом наша беглянка находилась в столь странном положении, что легко могла строить воздушные замки. вся тайна окутывающая ее как облако роковая судьба невольно толкавшая ее в мир фантастичный Отеческая любовь, окружающая ее чудесами, всего этого вполне достаточно, чтобы очаровать молодое воображение богатой поэзией. Она припомнила слова Святого Писания, положенные ею на музыку, в дни заточения, ангелам своим заповедает о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься, о камень ногою твоею. «Я бесстрашно блуждаю во мраке, Господь со мною». Эти слова теперь имели для нее более ясный и божественный смысл. В то время, когда не верит в непосредственные и очевидные проявления божества, небесное покровительство и помощь выражаются под видом привязанности и преданности нам подобных. Так невыразимо сладостно доверить свою судьбу любящим нас, И чувствовать себя, так сказать, не сомом другими. Это счастье до того велико, что мы бы могли испортиться, если бы сами не боролись, не желая злоупотреблять им. Это счастье ребенка, золотые грезы которого еще не смущены никакими тревогами повседневной жизни, пока он отдыхает на груди матери. Все эти мысли. смутно представлялись Консуэла при неожиданном ее избавлении от прежнего ужасного существования. Они как бы убаюкивали ее святой негой, и, наконец, сон обратил их в отдых телесный и душевный, который можно было бы назвать сознательным и блаженным покоем. Она совсем забыла о присутствии своего безмолвного спутника, как вдруг проснулась, и увидела, что находится рядом с ним, и голова ее опирается на его плечо. Сначала ей не хотелось потревожиться, ей грезилось, что она едет в тележке с матерью, и что рука цингары поддерживает ее. Полное пробуждение заставило ее смутиться своей неосторожности, но рука незнакомца образовала волшебную цепь вокруг нее. Консуэла тихонько. Попробовал освободиться. Казалось, незнакомец заснул сам и обнял свою спутницу совсем машинально. Когда же толчок экипажа приблизил ее к нему, то он соединил свои руки вокруг ее стана, словно боясь упасть к ее ногам, засыпая. Но сон не ослабил силу его сжатых пальцев. Стараясь освободиться, пришлось бы окончательно разбудить его. Консуэла не осмелилась этого сделать. Она все надеялась, что он незаметно выпустит ее и что она вернется на свое место как ни в чем не бывало. Утомленная столькими тревогами, Кансуэла сама заснула в ожидании пробуждения незнакомца. Ее успокоили его ровное дыхание и неподвижность. Когда она вторично пробудилась, голова ее спутника была... наклонена к ней его маска развязалась щеки их соприкасались дыхание сливалось не взглянув на незнакомца она сделала резкое движение впрочем было бы трудно рассмотреть его так как везде царил еще мрак особенно в их коляске незнакомец прижал консуэла к своей груди теплота магически сообщилась ей и отняла у нее способность и желание шевелиться. В жарком и нежном объятии этого человека не было ничего чувственного и грубого. Его ласки не оскверняли ее невинностей, и Консуэла, под влиянием очарования, забыв привычную сдержанность и свою девственную холодность, если можно так выразиться, которая не покидала ее даже в объятиях пламенного анзалета, ответила незнакомцу — Восторженным и жгучим поцелуем. Все было странно и необыкновенно в этом таинственном существе. Невольный порыв Консуэла ничуть не удивил его, не придал ему смелости и не опьянил его. Он прижал ее к своему сердцу еще раз, медленно и крепко. Но она не испытала никакой боли, как это всегда бывает при сильном объятии. Ее мгновенное забвение — Не внушило ей ни стыда ни страха, ее стыдливость не смутилась после минутного размышления. Ничто не потревожило бесконечного спокойствия чудного мгновения их взаимной любви. Консуэла сознавала, что это было в первый раз в жизни, но обаяние было так велико, божественно и глубоко, что казалось никогда не могло пройти. Она считала незнакомца каким-то особенным ангельским существом. Его любовь только очищала ее. Он провел пальцами по векам консуэла так легко, словно коснулся их цветочной тканью, и она сейчас же заснула, как по волшебству. На этот раз он бодрствовал, спокойный с виду, точно он был непобедим, и все стрелы соблазна не могли проникнуть сквозь его броню. Увлекая Консуэла в незнакомые страны, он бодрствовал, подобно архангелу, осеняющему своим крылом молодого Серафима, изумленного сиянием и величием Божиим. Рассвет и утренний холод пробудили Консуэла от этой литаргии. Она была одна в коляске и невольно спросила себя, не пригрезилась ли ей, что она полюбила. Она попробовала поднять одну ставню, но все они были закрыты снаружи какой-то машинкой. Она могла дышать воздухом и видеть бегущие линии зеленых или белых дорожных столбов, но место различить она была не в состоянии, а потому и дороги заметить не могла. В покровительстве незнакомца было что-то повелительное и самовластное. Оно походило на похищение, и консуэла начала беспокоиться. С исчезновением незнакомца бедная грешница испытала страшное недоумение и все муки стыда. Немногие из оперных девиц, так называли в то время певиц и балерин, мучились бы из-за такой безделицы. Что было особенного в том, что она поцеловала в темноте весьма скромного незнакомца, тем более... после ручательства Карла в изяществе и благородстве лица и фигуры этого молодого человека. Но такой безумный поступок до того не подходил нраву и взглядам доброй и умной Консуэла, что она считала себя глубоко униженной. Она попросила прощения у тени Альберта и покраснела при мысли, что так неожиданно изменила его памяти без всякого размышления и достоинства. «Вероятно, — думала она, — трагические приключения этого вечера и радость моего освобождения причинили мне горячечный припадок. Иначе как бы я могла вообразить, что люблю человека, с которым я ни полслова не сказала, чье имя и лицо мне неизвестны? Это походит на самые постыдные интриги маскарадов, на странные проявления чувственности, так изумлявшие меня у Кариллы». Я думал, что они не могут быть у других женщин. Как должен меня презирать этот человек? Если он и не злоупотребил моим безумием, то лишь потому, что я нахожусь под охраной чести, или же он связан клятвой с более достойными, или просто он мною пренебрег. Только бы он понял, что это был лихорадочный припадок, мозговой прилив». Но как ни старалась Консуэла упрекать себя, она не могла отделаться от горечи, которая была сильнее угрызений совести, а именно от сожаления, что она потеряла этого спутника и не вправе обвинять и укорять его. В глубине души она считала его каким-то высшим существом, имеющим волшебную и, может быть, дьявольскую власть, но неотразимую во всяком случае. Она боялась его, но все таки не хотела расстаться с ним так скоро. Коляска поехала шагом, и Карл открыл ставню. «Сеньора, господин рыцарь предлагает вам немного пройтись, если вы хотите. Подъем здесь труден для лошадей. Мы в лесу, так что нет никакой опасности». Консуэлла оперлась на плечо Карла и прыгнула на песок раньше, чем он успел подставить ей подножку. Она все надеялась увидеть своего спутника, своего воображаемого возлюбленного. Действительно, она увидела его, но в тридцати шагах впереди, следовательно, спиной. Он весь был закутан в серый плащ, который он не снимал ни днем, ни ночью. Его походка, волосы и обувь свидетельствовали об изяществе и знатности человека, заботившегося элегантной одеждой выделить свои физические преимущества. Рукоятка его шпаги, освещенная лучами солнца, блестела, как звезда, а распространявшийся после него в утреннем воздухе запах пудры, который хорошо воспитанные светские люди употребляли с большим выбором, указывал на человека вполне порядочного. «Увы, боже мой», — думала консуэла — «может быть, это какой-нибудь нахал или подозрительная личность, а то и гордый дворянин?» «Кто бы он ни был, он поворачивает мне спину сегодня утром, и он вполне прав». «Почему ты называешь его рыцарем?» — спросила она у Карла, продолжая вслух свои размышления. «Так называют его ямщики». «Рыцарь?» а дальше как просто господин рыцарь но к чему вам это знать сеньора вы можете уважить его желание если он хочет остаться неизвестным ведь он оказывает вам важные услуги и даже рискует для вас своей жизнью недостаточно ли этого что касается до меня то я охотно бы ехал с ним хоть десять лет не расспрашивая его куда он меня везет Он такой красивый, добрый, храбрый, веселый. Он веселый? Этот человек веселый? Конечно, он так радуется вашему спасению, что не может молчать. Он предлагает мне тысячу вопросов о Шпандау, о вас, о Готлебе, обо мне, о прусском короле. Я ему рассказал все, что знаю, все, что случилось со мной с самого Росвальда. Так приятно говорить по чешски. когда толковый человек тебя слушает, а не эти ослы-прусаки, которые знают только свой собачий язык. Итак, он чех? Я позволил себе предложить ему этот вопрос, но он мне сухо и коротко ответил «нет». И по делам. Я не имел права его расспрашивать, хотя он согласился мне ответить. Он никогда не снимает свои маски. только когда приближается к вам, сеньора. Ах, он, наверное, шутник и хочет вас заинтриговать. Весёлость и доверчивость Карла далеко не успокоили Консуэла. Она хорошо видела, что, несмотря на свою храбрость, он был простодушен, так что этим легко можно было злоупотребить. Не рассчитывал ли он на добросовестность Майера? Не сам ли он толкнул ее в комнату этого негодяя? А теперь он... Слепо доверялся незнакомцу, который мог похитить Консуэла и подвергнуть ее более утонченным соблазнам. Она вспомнила записку невидимых. «Остерегайся всякого, кто будет уговаривать тебя бежать, пока мы не дадим тебе необходимых советов и точных подробностей. Берегись и не падай духом». Дальнейшего подтверждения она не получила. В своей радости увидеть Карла, Консуэла решила, что этому верному слуге позволили ей помогать. Не был ли незнакомец с предателем? Куда вез он ее с такой таинственностью? Консуэла не знала ни одного друга, который бы походил по своей фигуре и ловкости на рыцаря. Разве только Фридрих фон Тренк? Но это был не он, так как Карл знал его превосходно. Граф Сен-Жермен был старше, Калиостро — ниже ростом. Вглядываясь издали в незнакомца и стараясь найти в нем сходство с каким-нибудь старинным другом, Консуэла пришла к заключению, что никто не держался с такой непринужденностью и грацией. Один Альберт имел эту осанку, но его медленная походка и обычное изнеможение не походили на сильный вид и рыцарскую доблесть незнакомца. Лес стал редеть, и лошади поехали рысью, чтобы догнать опередивших путешественников. Рыцарь, не оглядываясь, помахал своим белоснежным платком. Карл понял этот знак. Он посадил Кунсуэла в коляску, говоря, «Кстати, сеньора, под скамейками в больших сундуках находится белье, одежда». и все готовое для обеда и завтрака. Там есть и книги. Словом, это передвижная гостиница. Кажется, вы не скоро из нее выйдете». «Карл», — сказала Консуэла, «спроси, пожалуйста, у господина рыцаря, смогу ли я поблагодарить его и отправиться куда хочу, когда мы переедем границу». «О, сеньора, я никогда не осмелюсь так огорчить этого любезного господина». Все равно, я требую этого. Если он не хочет говорить со мной, то передай мне его ответ при следующей остановке. Незнакомец ответил, что путешественница вполне свободна, и все ее желания для него приказания, но что спасение и жизнь не только ее, но и проводника Карла зависит от того, чтобы не противоречить планам дороги и выбору ее убежища. Карл прибавил сукоризной, что ее недоверие, видимо, огорчило рыцаря, и он стал печальным и задумчивым. Консуэла тотчас раскаялась и велела ему передать, что вручает невидимым свою судьбу. День прошел без всяких приключений. Консуэла не могла разобрать направление их путешествия, так как она была замкнута и спрятана в коляске, точно государственная преступница. Заметив на своей одежде следы крови отвратительного Майера, она с удовольствием переменила ее. Она пробовала было читать, но ее ум был слишком для этого озабочен. Она решила как можно более спать, чтобы забыть свое постыдное приключение. Но когда наступила ночь, а незнакомец остался на козлах, ею овладело страшное смущение — Очевидно, он все помнил, и его деликатная почтительность делала молодую девушку только смешнее и виновнее в ее собственных глазах. Также ее огорчало и то, что ему было неудобно и утомительно сидеть на козлах. Они были слишком узки для двух людей, а он казался таким изысканным. Каково ему было сидеть рядом с солдатом, хотя и чисто одетым, но все же лакеем, который вдобавок мог ему надоесть своей доверчивой и многословной болтовней наконец там он был подвержен холоду и бессоннице не граничило ли это мужество с самодовольством не считал ли он себя неотразимым или он думал, что консуэла оправившись от первого впечатления не отвергнет его чересчур родственного покровительства бедная девушка старалась утешить этими мыслями своё оскорблённое самолюбие. Но всего вероятнее ей хотелось его увидеть, и она опасалась, что его презрение или торжество излишней добродетели сделают их навек чужими. Ночью они остановились во враге. Погода была пасмурная, шум ветра в листьях напоминал быстрое течение воды. — Сеньора! Сказал Карл, открывая дверцы: Мы достигли самого неприятного места нашего странствования. Надо переезжать границу. Говорят, что всего можно добиться с деньгами и смелостью. Но вам нельзя производить этого опыта на большой дороге, на глазах полицейских чиновников. Я ничем не рискую, так как ничего не значу. Я запрягу коляску одной лошадью, будто я везу это новое приобретение своим хозяевам. соседнее имение, а вы пройдете более окольным путем с господином рыцарем. В силах ли вы пойти по дурной дороге?» Консуэла ответила утвердительно, и рыцарь предложил ей руку. А Карл прибавил, «Если вы придете раньше меня к условленному месту, то подождите меня. Но вы не испугаетесь, сеньора, не правда ли? Я ничего не боюсь». ответила консуэла с чувством гордости и нежности к незнакомцу ведь я нахожусь под охраной господина рыцаря но мой бедный карл прибавила она не грозит ли тебе опасность Карл пожал плечами и поцеловав руку консуэла побежал перепрягать лошадь а консуэла отправилась по полям с своим молчаливым покровителем.